Заглянув внутрь, я увидел, что вместо фальшивых паспортов здесь теперь изготавливают цветочные гирлянды. «Что-то не так?» – спросил Дидье, когда я вернулся и нажал на стартер. «Да, они куда-то переехали. Придется заглянуть к Абдулу, чтобы выяснить». «Алло!» – обреченно воскликнул Дидье, обхватив меня так крепко, будто мы вдвоем спускались на одном парашюте. «Кошмар продолжается!» Спустя несколько минут я оставил его с мотоциклом возле особняка Абдула Гани.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 Спросил я, обогнув кресло и встав перед ним. Меня поразило, как постарел старый друг Кадера всего за девять месяцев. Густые волосы были наполовину седыми, на бровях лежал серебряный иней. Открылив носа к углам рта и дальше по отвисшей челюсти спускались две глубокие складки. Губы, некогда чувственные, растрескались, как у Назира на снежной вершине – Мешки под глазами свисали ниже скул и вызывали у меня дрожь, заставив вспомнить глаза сумасшедшего Хабиба. А глаза, его смеющиеся золотистые янтарные глаза, были пусты, прежняя самодовольная хитроумие и бьющая через край жизнерадостность, испарились. Ты и вправду вернулся. А где Кадер? С Гани нельзя было ограничиться уклончивым ответом. Он погиб, Абдул.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 Пока я был в зол, я мог сосредоточиться на своих делах, мог думать о Кришне и виллу, о мастерской. Я хотел спросить Абдула о ней, но он заговорил первый. Жизнь Кадера была, конечно, уникальной, но ты знаешь, во сколько нам обходилось то, что он взял на себя роль героя с его роковым уделом? В миллионы! Мы потратили миллионы на эту его войну. Мы уже несколько лет так или иначе участвуем в ней.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 В глазах его внезапно вспыхнул страх. Нижняя губа скривилась с такой злобой, какой я никогда не видел в нём и даже не подозревал, что он на неё способен. Абдул-Хай, где теперь работают Кришна и Виллу? На старом месте я их не нашёл. Мне надо кое-что подправить в паспорте. Вы не скажете, куда перевели мастерскую? Страх сжался в две маленькие точки, настороженно блестевшие в центре его глаз. На губах появилась некое подобие его обычной сластолюбивой улыбки.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 Заполненная смотровыми камерами, печатными станками, фотокопировальными устройствами и шкафами для хранения материалов, оно тянулось метров на 40 в глубину. По-видимому, под мастерскую был использован также подвал соседнего дома. Возможно, Гани купил его для этой цели. А раз так, то должен был существовать ещё один выход из подвала, ведущий в соседний дом. Я начал было искать его, но тут Кришна крикнул, что моя виза готова.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 Акт отмщения, как и половой акт, должен производиться с чувством, с толком и с остановкой. Карла, спросил я его через плечо, лавируя в потоке несущегося металла. Но, мне кажется, это моё. Но, по правде говоря, я не уверен. Мы оба рассмеялись, согретые воспоминанием о Карле. Я припарковал мотоцикл на подъездной дорожке жилого дома в квартале от дворца. Мы прошли мимо него по противоположной стороне улицы, изучая обстановку. В целом фасад здания оставался в прежнем виде, но ну о нападении на него можно было догадаться по тому, что вход был заколочен досками, а окна закрыты металлическими и деревянными ставнями. Мы повернули обратно и ещё раз прошли мимо дворца, пытаясь определить, с какой стороны лучше проникнуть в него.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 Мы нашли почерневшую дверь, ведущую в дом. Она была не заперта, и от полчка сразу отворилась с жалобным ржавым скрипом. Подожди меня здесь. Если кто-нибудь появится, постарайся его задержать или подай мне сигнал. Как скажешь. Но не пропадай надолго. Мне совсем не нравится торчать тут. Ван шанс. И я вошёл в здание. Дверь захлопнулась за мной. Я ощутился в темноте и пожалел, что не захватил с собой фонарик.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 Наконец я добрался до лестницы, по которой поднимался несколько лет назад с Карлой. Живописные обои с орнаментом Уильяма Морриса были подпалены и свисали клочьями из пузырящихся стеновых покрытий. Сама лестница тоже обгорела, вместо ковра под ногами были нитивидные скопления пепла и золы. Я стал осторожно подниматься, пробуя каждую ступеньку ногой, прежде чем ступить на неё. Одна из них обломилась таки под моим весом, и я поспешил добраться до площадки второго этажа. Тут тоже все было погружено во тьму, и я задержался, пока глаза не привыкли к ней и не стали видны прожженные в полу дыры. Некоторые части дома были основательно разрушены и деформированы огнем. Другие сохранились в полной неприкосновенности и лишь усугубляли впечатление жуткой призрачности окружающего.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 я почувствовал, что лечу вниз и неуклюже замахал руками, пытаясь нащупать какую-нибудь опору. Однако летел я совсем недолго, и, приземлившись вместе с обломками перегородки, догадался, что нахожусь в одном из стайных переходов дворца. Передо мной был узкий извилистый коридор, огибавший все внутренние помещения. В их стенах на разной высоте были вмонтированы металлические решетки, некоторые почти у самого пола,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 На румяные щёки начинались выше скул. Из угла рта вытекала тонкая струйка слюны, капавшая ей на колени. Пары неразведённого рома обволакивали её, смешиваясь с ещё более отталкивающими запахами. Голову украшал парик в стиле помподур с толстыми чёрными локонами. Он был скособочен и открывал редкие седые волосы. На ней был надет зелёный шёлковый китайский халат чонсам. укутывавшей шею почти до самого подбородка, она сидела, положив скрещенные ноги на стоящий перед ней стул. Обутые в мягкие шелковые тапочки, они были крошечными, как у ребенка. Руки, такие же беспомощные и невыразительные, как и обвислый рот, лежали на коленях, словно обломки, выброшенные волной на пустынный берег. Невозможно было определить ее возраст и национальность. Она могла быть испанкой,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 И Дидье оказался прав, она была побеждена и сломлена. Она дрейфовала по темным водам, которые вскоре должны были поглотить ее. Ее ум оцепенел и не вынашивал больше хитроумных и жестоких замыслов, в нем царила пустота. Она не замечала меня, и я с удивлением осознал, что вместо злости и жажды отмщения испытываю стыд. Мне было стыдно, что я собирался сводить с ней счеты.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 Моё присутствие там, скорее всего, ничего бы не изменило. Они схватили бы меня или убили, а Кадэра ждал бы точно такой же конец. Однако то, что я почувствовал глубоко в сердце, увидев его припорошённое снегом мёртвое лицо, не подчинялось рассудку. Я ощутил стыд и не мог стряхнуть его с себя. Но постепенно чувство вины и потери каким-то образом изменило меня.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 Резко обернувшись, я увидел, что ко мне со всех ног несет Сараджан, слуга Евнуха, мадам Жу. Он налетел на меня и обхватил руками. Я потерял равновесие, и мы, раздув стекло, едва не выпали из слухового окна. Я лежал на спине, свесившись с подоконника. Надо мной было безумное лицо Евнуха и карниз крыши под голубым небом. На темене и затылке я ощущал холодные ручейки крови, вытекавшие из порезов, оставленных битым стеклом.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 быстро вскарабкавшись на меня как краб. Он опять вцепился мне в шею и плечо. Он был костляв, но высок и силён. Я так похудел на кадеровой войне, что мы с Раджаном были примерно в одной весовой категории. Я катался вместе с ним по полу, но был не в состоянии сбросить его. Голову он плотно прижал к моей груди, чтобы я не мог ударить его по лицу. Я почувствовал у себя на шее его зубы. Его длинные острые ногти опять глубоко врезались мне в кожу.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 Но тут внезапно мой затылок пронзила тупая, адская боль. Быстро проскочив мимо второго Раджана, я обернулся и увидел первого в прилипшей к телу пропитанной кровью рубашке с большим деревянным обломком в руках. Голова моя окружилась от нанесенного удара, кровь текла из ран на голове, на шее, на плече и руке. Близнецы взвыли, опять собираясь броситься на меня. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа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 На лице его выразился ужас при виде трех наших окровавленных физиономий и неподвижной фигуры в кресле, затем его губы сжались с угрюмой решимостью, и тут опять тишину прорезал крик. Раджан Второй с ножом издал леденящий душу вопль и кинулся на Дидье, но мой друг не мешкая разрезил свой пистолет, всадив нападавшему пулю в пах. Тот упал на бок, сложившись пополам и рыдая от боли.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 Ты не хочешь даже изувечить их? Нет. Оставлять их в живых опасно. Они слишком ненавидят тебя. Пускай. Может быть, ты убьешь хотя бы одного из них, но... Нет. Хорошо. Тогда я за тебя застрелю их. Нет. Опять повторил я. Я был благодарен ему вдвойне за то, что он появился вовремя, чтобы не дать им убить меня...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 облегчением. Посмотрев на меня ещё какое-то время, он заковылял к своему брату. Я развернулся и пройдя тем же по тайным коридорам, вышел к обугленной лестнице, где Дид следовал за мной. С меня бутылка Дид. Само собой, отозвался он, и тут ступеньки обрушились под нами, и мы полетели вместе с обломками дерева, пока не оказались этажом Задыхаясь и кашляя в облаке пыли и пепла, я выкарабкался из-под Дидье и сел, привалившись спиной к стене. Шея у меня болела и не ворочалась, рука, на которую я упал, была растянута. В остальном все вроде бы было цело. Дидье, приземлившийся на меня, стонал и глухо ворчал. Неплохо полетали! Твою мать! Ты как? В порядке? Теперь уж точно вернусь и пристрелю ее. Кхе-кхе!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 Чёрт, прости, старик, воскликнул Викрам в замешательстве. Я думал, ты знаешь, я думал, Диди уже рассказал тебе, Яр, Карла вернулась в Бомбей. Объяснил Диди у Тихомирив с Викрамом ещё одним гневным взглядом. У неё появился новый друг, boyfriend, по её собственному выражению. Его имя Ранджит, но он предпочитает, чтобы его называли Джит. И не плохой парень, Лин. Думаю, он тебе понравится, добавил Викрам, ободряюще улыбаясь. Ну, знаешь, Векрам. Всё в порядке, друзья. Улыбнулся я им обоим и сделал знак официанту, чтобы он принёс нам новую бутылку. Когда она была доставлена, и мы разлили алкоголь по стаканам, я поднял свой и провозгласил тост. За Карло! Да родятся у неё 10 дочерей, и пусть все они найдут достойных женихов. За, За Карло! Карло! Присоединились к тосту Дидес и Крамом, издвинув стаканы, мы опустошили их.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 Ответил Махмуд ровным тоном, но глаза его смотрели жёстко и решительно. И его люди тоже. Гани? Да. У тебя есть деньги? Да, конечно. Ответил я, думая об Абдулле Гани. Он ведь из Пакистана, наверное, и в этом всё дело. Очевидно, это он был связан с пакистанской тайной полицией. Ну да, конечно. Это он подстроил так, что нас чуть не схватили в Караче.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 Я сел за столик, стараясь не смотреть в глаза друзьям, пока не почувствовал, что страх в моих собственных улёгся «Что-то случилось?» «Эм, так, ничего особенного» Соврал я с напускным безразличием Я поднял свой стакан «Так, на чё мы остановились?» «На собачке Ранджита, но мне бы хотелось так же включить в этот тост его лошадь, если вы не против» Но ведь мы не знаем, может быть, у него нет лошади. Про собачку мы тоже не знаем, но пьём за неё. И так, за собачку Ранжита. За, за собачку, собачку Ранжита. Ранжита. Присоединились к тосту и мы с детьми. И за его лошадь, и за лошадь его соседа. За лошадь, лошадь соседа. И вообще за всех лошадей. И за всех любовников. За всех любовников.